новости? Новое подразделение, отвечающие за горящие окурки, появилось в службе позарной охраны нашего города. Патрульные в незрачной поносанной униформе подбирают окурки и докуривают их, сводя на нет возможность позара. Nikola, Nikola. Môčo hudba! Сука. А те, кастрюльку тоже может тоснить, да? Ну нет, конечно, не может. Странно. А, а на кухне сейчас столько-то кастрюльку супом вырвало прямо на плиту. За нас спрашивает муза. Дорогой, ты не знаешь, где мой телефон? Я его на зарядку поставил. Зачем? А чё ты потом опять вечером скажешь, что недоступно? Счастья, я и свой себя. Я жить Говорят, не судьба. Я люблю. Говорят, не судьба. Слушай, а почему на свете так много комаров, Да не знаю. Наверное, пытался эти вы для них не придумали.